Да, это действительно был Чидр, и у Чидра было своё судно. Теппик слышал, что дальше по побережью Сериф Аль-Хали жил в сказочном дворце Рокси, который, как утверждала молва, выстроил ему за одну ночь некий гений, и который прославился в мифах и легендах своей пышностью. Сноска, поэтому в просторечии его называют джина в дворец. Конец сноски. Безымянный, корабль Чидера, можно было бы назвать плавучим Рокси, но безмерно превосходящим образец роскошью и блеском. Строитель судна явно питал слабость к позолоте. Он буквально всюду всунул любимую золотую краску, витые колонны и дорогие драпировки, отчего корабль больше походил на будуар и одновременно на некую крайне подозрительную бутафорию. Но надо было обладать наметанным взглядом убийцы, чтобы подметить, что невинная безвкусица скрывает стремительный обтекаемый корпус. И даже если учесть общую площадь кают и подсобных помещений, на судне остается еще немало неучтенного пространства. Вода вокруг того, что в трассе называла острым концом, дрожала странной рябью. Однако было бы совершенно нелепо заподозрить, что простой купец оборудовал свое судно скрытым подводным тараном. и что пяти минут работы топором достаточно для того, чтобы превратить этот покачивающийся на волнах Алькасар в нечто, способное ускользнуть от любой погони и заставить горько раскаяться любого преследователя. «Впечатляет!» – похвалил Тепик. «На самом деле все показуха!» – махнул рукой Чидер. «Да, я заметил. Мы просто бедные купцы!» – Тепик кивнул. Обычно принято добавлять бедные, но честные. «Добавим, что за вопрос?» Чидр улыбнулся, как опытный купец. на черт побери! Ты-то как здесь оказался? Последнее, что мы о тебе слышали, это что ты отправился царствовать в какое-то богами забытое место. А кто это милая молодая леди?» «Ее за...» – начал был от Эпик. «Птрасси!» – оборвала его Птрасси. «Она слу...» заикнулся Тепик. «Она наверняка принцесса царских кровей!» Нежно пропел Чидер. «И мне доставит громадное удовольствие, если она, э, то есть вы, отужинаете у меня нынче вечером. Скромная моряцкая трапеза, но главное не унывать, не унывать!» «Кухня, надеюсь, не эфепская?» «Спросил Тепик». «Галеты, солонина и все в этом роде!» ответил Чидер, не сводя глаз в птрассе. Он не спускал с нее взгляда, пока она не поднялась на борт, а затем рассмеялся старым знакомым смехом, не лишенным веселости, но ощутимо контролируемым всеми важнейшими мозговыми центрами. «Какое удивительное совпадение!» заметил Чидер. «А мы собирались отплывать на рассвете! Могу я предложить вам переодеться?» Долгие странствия некоторым образом наложили на вас отпечаток. В простую моряцкую одежду, как я полагаю, уточнил Тепик. Как то и подобает скромному коммерсанту, или я не прав? Тепика провели в небольшую каюту, обставленную с такой изысканной роскошью, что она скорее напоминала вышедшее из рук ювелира, инкрустированное драгоценностями яйцо. На кровати был разложен полный ассортимент платья, представляющий все страны Круглого моря. Правду сказать, все оно оказалось бывшим в употреблении, но тщательно выстиранным и искусно заштопанным, так что не было заметно ни одного следа сабельных ударов. Тепик задумчиво оглядел крючья на стенах и еле заметные пятна на деревянной обшивке, наводящие на мысль о том, что там когда-то висели некоторые вещи, которые недавно были поспешно сняты. Тепик вышел в узкий коридор и столкнулся с Птрасси. Она выбрала красное платье придворной дамы, какие были в моде в Ангморпарке лет десять назад, с пышными рукавами, креолином и плаеным кружевным воротником, размером с мельничный жернов. Это неожиданно открыло Тепику глаза на то, что привлекательная женщина в прозрачной газовой накидке и легком шелковом одеянии может выглядеть куда более желанной когда она закутана с ног до головы. В порядке эксперимента Птрасси попыталась сделать реверанс. «Там столько таких платьев!» Воскликнула она. «Значит, вот как одеваются женщины в Анкморпорке! Не платья, а целый дом! Прямо вся вспотела!» «Будь поосторожнее с Чиддером!» Поспешно предупредил Тепик. «Он, конечно, хороший парень и все такое, но...» «Он очень добрый, правда?» Согласилась Птрасси. «Да, конечно, добрый!» С сомнением в голосе, но не видя другого выхода, произнес Тепик. «Он мой старый друг!» «Вот и прекрасно!» В конце коридора, словно из воздуха, возник еще один член команды и поклоном пригласил Тепика и Птрасси проследовать в кают-компанию. Прежний род его занятий выдавали разве что крестообразные шрамы на лице и черепе. и татуировки, по сравнению с которыми картинки труда сквозь дворцовые ставни выглядели иллюстрациями из учебников для приготовишек. Перекатывая бицепсы, он вытворял с татуировками такое, что часами способно было приковывать внимание завсегдатаев к портовой таверны. При этом у него был вид человека, глядящего в будущее с бескрайним пессимизмом. «Рад! Очень рад!» – проговорил Чидер, наливая вина. Альфонс, можешь подавать суп? Добавил он, обращаясь к татуированному. Послушай, Чиди, ты что, теперь пират, да? Спросил Тепик, уже не надеясь услышать отрицательный ответ. Так вот, что тебя волнует! Лениво ухмыльнулся Чидер. Тепика волновало не только это, но именно этот вопрос стремительно выдвигался в число лидеров. Тепик кивнул. «О, нет-нет, мы просто стремимся по возможности избегать всякой писанины. Понимаешь, нам не нравятся люди, которые так и норовят сунуть нос в наши дела». «Но это одежда...» «А, пустое! Дело в том, что сами пираты без конца нападают на нас, поэтому отец и построил безымянный. От него пираты не ожидают никаких сюрпризов. К тому же, в этом нет ничего аморального». Мы забираем их корабли, добычу и пленников, которых они еще не успели отправить по домам на конкурсной основе. «А что вы делаете с самими пиратами?» Чидер мельком взглянул на Альфонса. «Это зависит от их планов трудоустройства на будущее. Отец любит повторять, что если от человека отвернулась удача, ему всегда следует протянуть руку помощи. На определенных условиях, разумеется. Ну, а как престольный бизнес?» Тепик вкратце рассказал о случившемся. Чидер слушал внимательно, поплескивая вином в бокале. «Понятно!» – кивнул он наконец. «Мы слышали, что начинается заварушка, поэтому и отплываем так скоро!» «Я тебя не виню!» – пожал плечами Тепик. «Нет, просто хотим организовать торговлю! С обеими сторонами, естественно, поскольку придерживаемся строгого нейтралитета!» В этой стране производят потрясающее оружие. Аж в дрожь бросает. Поплыли с нами. Ты для нас совершенно бесценный человек. Никогда не чувствовал себя бесценным. Уныло произнес Тепик. Чидер с любопытством взглянул на него. Но ты же царь! Воскликнул он. Да, конечно, но... Царь страны, которая фактически существует, но на данный момент недоступна ни одному смертному... Увы... А ты можешь принимать законы, ну, скажем, о валюте и пошлинах? Полагаю, что да, но... Вот поэтому тебе цены нет. Черт побери, теп наши бухгалтеры сломали себе головы. Нет, у меня просто руки чешутся, как подумаю об этом. Думаю, отец первым делом переведет в твое царство нашу главную контору. чидер я уже объяснял. Никто, понимаешь, никто не может туда проникнуть, перебил Теппик. «Это не важно!» «Как не важно?» «Не важно и всё! Мы разместим в Ванке свой основной филиал, а пошлину будем платить у тебя!» «Единственное, что нужно, это какой-нибудь официальный адрес, ну, скажем, Пирамидное авеню или что-то в этом роде!» «Учти всё, что я тебе сказал и ни на что не соглашайся, пока отец не предоставит тебе место в совете!» «Как-никак ты особо царской крови! Это впечатляет!» Чидр продолжал без умолку болтать. Одежда на тепике взмокла. «Вот оно как все обернулось! Ты потерял царство! И к лучшему! Теперь это место, где никто не станет поднимать шум из-за пошлины! А тебе точно светит место в совете! Назовем его так!» Обстановку разрядил Абтрасси, об схватив за руку Альфонса, который как раз подавал Фазана. «Поза! Милая собачка и два маленьких бисквита!» Воскликнула она, разглядывая замысловатую татуировку. «Такое сегодня редко увидишь! Прекрасная работа, правда? Даже йогурт можно разглядеть!» Альфонс замер, потом медленно покраснел до самых ушей. Румянец разливался по его покрытому шрамами лицу, как рассвет над горами. «А что у тебя на другой руке?» Альфонс, который выглядел так, будто долго бился головой о стену, Пробормотал что-то нечленораздельное и с робким, пристыженным видом показал предплечье. «Молодым дамам не пристало оглядеть на такое», – произнес он еле слышно. Птрасси серьезно, как вдумчивый естествоиспытатель, раздвинула жесткие волосы. Чидер наблюдал за нею, разинув рот. «А, эту я знаю», – снисходительно констатировала она. «Это из 130 дней псевдополиса физически невозможно!» Отпустив руку Альфонса, она вновь принялась за еду, но тут же взглянула на Тепика и Чидера. «Не обращайте на меня внимания», сказала она с жизнерадостной улыбкой. «Ешьте, ешьте!» «Альфонс, пожалуйста, пойди и надень рубашку поприличнее!» довольно резко произнес Чидер. Альфонс попятился к выходу, все еще глядя на свою руку. «Да, так о чем бишь я?» – продолжал Чидер. «Извините, потерял нить. Да, еще вина, Тепп!» Птрасси не удовольствовалась потерей нити. Она устроила настоящее побоище, взрывая пути и сжигая мосты. Между тем, незаметно настал черед пирога с говядиной, свежих персиков, засахаренных морских ежей и полубессвязного ностальгического разговора о добрых старых деньках, проведенных в гильдии. Они покинули ее три месяца назад, и казалось, что прошла целая жизнь. Впрочем, три месяца в Древнем Царстве действительно приравнивались к целой жизни. Через какое-то время Птрасси раздевалась и отправилась в свою каюту, оставив приятелей наедине с только что початой бутылкой вина. Чидр проводил ее благоговейным взглядом. «И много у вас таких?» – спросил он. «Не знаю», – неопределенно ответил Тепик. «Может быть. Обычно они лежат вокруг и чистят виноград или обмахивают тебя пахалом». «Она забавная! Анг будет у ее ног! С такой фигурой и с таким умом!» Чидер помедлил. она... Я хочу сказать... Вы...» «Нет!» – возразил Тепик. «Весьма привлекательная!» «Да!» – согласился Тепик. «Нечто среднее между жрицей-танцовщицей и рыбой-пилой!» Прихватив стаканы приятели поднялись на палубу. Редкие огни города затмевал ослепительный блеск звезд. Слабо колыхалась ровная маслянистая гладь воды. Голова у Тепика потихоньку начала кружиться. Знойное солнце пустыни, причуды эфепской кухни, о которых то и дело напоминал желудок, и выпитая за ужином бутылка вина, все это в купе обрушилось на его здоровую наследственность. «Должен сказать...» С трудом проговорил он, облокотившись на поручень. «Ты хорошо устроился!» «Все окей!» – кивнул Чидер. «Коммерция – интересное дело! Мы открываем рынки! Контролируем конкуренцию в каперском секторе! Поплыли с нами! Отец говорит за коммерцией будущее! Не за царями и волшебниками, а за предприимчивыми людьми, которым по карману держать их на откупе! Не обижайся, ладно?» «Мы двое. Это все, что осталось», – сказал Тепик, обращаясь больше к своему стакану. «Всего двое от целого царства. Она, я и верблюд, пыли в котором, как в старом ковре, а древнее царство пропало». «Хорошее было царство, но уже не новое», – отозвался Чидер. «Люди, наверное, попросту подустали». «Ты не понимаешь». Проговорил Тепик. «Это вроде Великой Пирамиды, только вверх ногами, представляешь? Вся история, предки, все люди, что были и что есть, все это вливается в меня через эту пирамиду, как через воронку!» Чидер передал ему бутылку. Тепик тяжело опустился на свернутой бухтой канат и пробормотал. «Над этим стоит призадуматься, верно? Сколько их... пропавших городов и царств, вроде И, что в Великом Нефе. Целые страны пропали без следа. И где они сейчас? Может, люди там поголовно ударились в геометрию, а? Тепик захрапел. Размахнувшись, Чидр швырнул пустую бутылку в море. Она плюхнулась в воду, и еще какое-то время на ровной поверхности булькали пузырьки. А затем... Пошатываясь, отправился спать.